Социализм с человеческим лицом надоел, поскольку это тяжёлое, бравастное лицо Брежнева со товарищи. Новый курс отказался писать про Ленина. Согласился только латыш Янис и получил повышенную стипендию единственный на курсе. Курс объявил Янис у байкот. Катерина поставила на свой письменный стол портрет Яниса.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 Новый курс Катерина не ходит. Из старых наведываются двое: безотказная Лариска и Быкамазов. Лариска не красивая и не талантливая, но зато добрая и трогательно безотказная. В этом и есть её талант и красота. Быкамазов высокий, костистый, крестьянский. Приехал откуда-то из глубинки, не то из Сибири, не то из Чувашии. Екатерина была к нему равнодушна. Она говорила: "Что это за фамилия такая Быкамазов? Из чего она образована?" По дому свободно, как по уссурийской тайге, разгуливают семь кошек. Сначала была одна Мурка. Она родила троих детей, а эти дети своих детей, Муркиных внуков. Несколько котят удалось раздарить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 Это уже не кошка, пантер. Мы знакомимся. Я называю своё имя. А я знаю, говорит пантер. Катерина торопливо заканчивает общение и быстро-быстро её сплавляет. Иначе я спрошу, а откуда вы знаете? Она ответит: бабушка рассказывала. Вот тут и выплывет 70 лет.